И кого не спросит он, всем вопрос его мудрён. На следующий день? Ох, что это был за день? Я даже не подозревала, ложась накануне в постель, насколько он будет насыщен событиями. Я пережила всю гамму чувств, весь спектр эмоций, от глубочайшего разочарования до ослепительной надежды. Именно ослепительной. потому что она блеснула в конце, как яркий солнечный луч, разорвавший тучи. В общем, я вскарабкалась на Эльбрус, рухнула с крутого обрыва в пропасть, разбилась насмерть, а потом воскресла и воспарила к небесам. И, наконец, поверила. Рай есть. ад тоже есть, но на этом все не заканчивается. Вот какой это был день. Но обо всем по порядку. Найти в инете адрес фитнес-клуба, где работает инструктором Эрик Свиридов, не составило труда. Сводный брат Анжелы и не шифровался. Вход в клуб тоже был свободным. Почему-то они решили платить налоги и не скупились на взятки пожарному инспектору и санэпидемостанции. Потому и не процветали. Я поняла это, когда с легкостью проникла в клуб и сразу получила скидку. «Хотите пробный урок фитнеса?» – предложила мне высоченная платиновая блондинка с коричневым лицом, совсем как у шахтера. Девушка явно злоупотребляла солярием. Благо он был в свободном доступе и в любое время суток. Искусственный загар намертво въелся в кожу блондинки – так же, как угольная пыль кидается в кожу трудях, весь день проводящих забой, Ее забой тоже пропах едким потом, только здесь сжигали калории без всякой пользы для человечества, сбрасывали лишние килограммы, заработанные на вкусной еде и вследствие лени. На стене прямо над ухом у блондинки висела фотография поп-дивы, подтвержденная ее же автографом. Вымученная улыбка на лице звезды отбила у меня всякую охоту встать рядом с ней на беговую дорожку. Робный урок бесплатно», – вкратчиво сказала высоченная администраторша. «Меня интересуют темнокожие мальчики. Не стала скрывать я своих пристрастий. Есть у вас такие?» «Вы имеете в виду инструктора по фитнесу?» – Оценивающе посмотрела на меня блондинка. Мой цинизм ее не смутил. Она просто прикидывала, хватит ли у меня денег, чтобы содержать Эрика. Именно. Есть у нас темнокожий инструктор, его зовут Эрик, пропела блондинка. Но сейчас он занят. Занят с клиенткой? Она смутилась, но ненадолго. Нет, его просто нет на работе. А когда появится? Не знаю. «Должен сегодня?» «Вы пока могли бы позаниматься с другим инструктором». «А Эрик точно приедет?» «Да, у меня лежит его конверт с зарплатой. Эрик сейчас, конечно, в деньгах не нуждается, но никогда от них не отказывается». «Еще бы! Я прекрасно знала, что Эрик не отказывается ни от каких денег. Сколько бы не зарабатывал его отец, первоклассный массажист, Эрик из многодетной семьи». К тому же его родители в разводе. Чадолюбивый Зафир заботится обо всех своих отпрысках, но лишь до их совершеннолетия. А потом, извините, но идите на вольные хлеба, вас у меня много. Жадный Иван Иванович родню Анжелы никогда не баловал, а Эрика и вовсе запретил пускать в дом, называя его попрошайкой. Поэтому парень с утра до вечера рыскал по огромному мегаполису В поисках денег. Эрик был поистине неутомим. Даже если сейчас он нашел себе богатую любовницу, у него уже выработался комплекс верблюда. Живительную влагу из финансового источника Эрик будет заглатывать про запас, сколько влезет, опасаясь, что опять наступят времена, когда оазис превратится в пустыню. Ни одной из своих любовниц он надолго не задерживался. И я все гадала, почему. Видимо, в Эрике есть какой-то изъян. Если он не нуждается в деньгах, возьмет ли он меня? Притворно взволновалась я. Это будет зависеть от вас, намекнула девушка. Я сейчас поеду в бутик, куплю спортивный костюм, а через часок опять появлюсь. Эрику скажите, чтобы он меня подождал. Будьте добры, оставьте вашу визитку. Очаровательно улыбнулась блондинка. «По мне не видно, кто я», — презрительно смерила я ее взглядом. Она даже привнулась от страха. Строить прислугу я научилась, будучи замужем за Иваном Ивановичем. «Вся, кто меня не раскусил, цепенел при одном только виде Зинаиды Андреевны Царевны. Я в совершенстве освоила науку мимикрии. Сейчас перед блондинкой...» Замерла в боевой стойке королевская кобра. «Извините», — пробормотала администраторша и опустила глаза. «Увидимся позже». «Я величественно покинула клуб». «Ян ждал меня в машине». Но как успехи?» — спросил он, открывая передо мной дверцу. Я уселась рядом с ним и перевела дух. «Эрик сегодня приедет за зарплатой. Придется ждать». «Хорошо, подождем. Есть хочешь?» «Не знаю, наверное, да. Но кусок в горло не лезет». «Тебе надо поесть», — мягко сказал Ян. «Ты все худеешь и худеешь». «Это нервы. Другие вон на тренажерах потеют, чтобы вес сбросить». Кивнула я на яркую вывеску фитнес-клуба. «А мне и делать ничего не надо. Таю на глазах». «Пусть завидуют. Тебе, Зина, сейчас не позавидуешь». «Как думаешь, тебя уже ищут?» «Да с чего? Если только Иван Иванович настучал, что я сбежала из-под домашнего ареста?» «Хорошо, принеси мне что-нибудь поесть и попить». «Я сейчас», — обрадовался он, — «в двух шагах есть Макдональдс». «Господи, Макдональдс!» Я чуть не расхохоталась. «Меня, законную жену ООМ будут почивать фастфудом». И это после того, как мой изнеженный желудок ворчал на соус из черных трюфелей и фуа -гра. Я с улыбкой смотрела, как Ян идет к двери, за которой находится рай для любителей еды на скорую руку. А минут через десять уже впилась зубами в чизбургер. И никакой жоги. Главное, что это не яд, который меня хотел отравить Анисия. И кока-кола, о которой я раньше говорила не иначе, как с ужасом, показалась вдруг удивительно вкусной. Я даже не подозревала, что на свете существует такая вкусная еда. Куда там трюфелям и паштету из гусиной печени. Когда приедет Эрик с набитым ртом, спросил Ян. Он жевал такой же огромный, как и он сам, сэндвич с говядиной. Большому мужчине нужно много еды. Это Иван Иванович обходился супчиком из тыквы и вареным шпинатом. Яну необходимо мясо, он его и лопает за обе щеки. Я смотрела на это с умилением. Что с тобой? Он на секунду перестал жевать. Так, пытаюсь привыкнуть к себе новый и к тебе. Эрик приедет, но не знаю когда. Будем ждать. Он опять принялся за сэндвич. Какое-то время мы жадно ели, набирая сил. Как я и предполагала, Эрик объявился после полудня. На часах в панели управления нашего с Яном автомобиля было 20 минут второго, когда к дверям фитнес-клуба подкатила роскошная намарка, за рулем которой сидела не менее роскошная дама. Она и вылезла из машины первой. И сразу же стала демонстрировать себя. Видимо, она только что посетила салон красоты. Первое, на что я обратила внимание, шикарное пальто, отделанное мехом рыси. Я прекрасно разбираюсь в брендах, поэтому цену этого пальто определила мгновенно. Не для простых смертных, а для всякого, кто еще сомневался в высоком социальном статусе дамы, имелись бриллианты. которые щедро усыпали ее шею, уши и пальцы. «Что с тобой?» — спросил Ян. «Я знаю эту даму». И тут из машины вылез Эрик. Я его видела пару раз, поэтому ошибиться не могла. Они с Анжелой были очень похожи, даром, что оба свиридовы. Эрик был высоким и щуплым, похожим на хлыст, которым возница погоняет ленивую лошадь. Несмотря на то, что сводный брат Анжелы работал инструктором в фитнес-клубе, мускулатуры он так и не оброс. Видимо, проводил со своими подопечными какой-то особый инструктаж, не требующий физической силы. Он был бы очень хорош собой, если бы не огромный приплюснутый нос. Анжела свой унаследовала от матери, поэтому ее личико было хорошеньким без всякой натяжки. А вот Эрика я бы не назвала красавчиком. Экзотичен это правда. Темный цвет кожи придавал ему определенный шарм, но среди бич боев рыскающих по популярным у сексуально озабоченных дамочек курортам, Эрик бы затерялся. Здесь в Москве Он был кем-то вроде ручной обезьянки для присыщенных богатых женщин, которые сами уже не знают, чего хотят. Вчера был удав, позавчера варан, а сегодня вот обезьянка. А вот хоть ненадолго развлечет. Что касается его дамы, это оказалась моя давняя приятельница. У них имелся общий интерес с Иван Ивановичем. Дама возглавляла некое ООО под эгидой Минобороны. Они занимались тем, что регулярно выигрывали тендер на ремонт ведомственного жилья. Фишка заключалась в том, что ремонт был давно уже сделан, и тендер, соответственно, являлся липовым. Иван Иванович якобы поставлял продукцию своего завода для этого несуществующего ремонта. В общем, они гоняли туда-сюда воздух, а потом обналичивали его в офшорах. Обычное дело. Дама, естественно, процветала. Иван Иванович тоже на жизнь не жаловался. «Не задерживайся там, Эрик!» капризно сказала моя приятельница. «Нам пора обедать!» Я бы никогда не подумала, что ей нужен фитнес. А вот поди ж ты. «Поехали отсюда», сказала я. «А как же Эрик?» Я знаю, где она живет, но поехали. Мне надо было войти в дом до того, как хозяйка запретит меня туда впускать. Я знаю, что они с Иваном Ивановичем временно приостановили свою деятельность. Начались серьезные проверки в Минобороны, поэтому гендиректору сомнительного ООО и понадобился Эрик снимать стресс. Но я, скорее всего, еще числюсь в списках ее гостей. Это вышло. Меня с моим телохранителем беспрепятственно пустили на территорию элитного поселка, где домов не видно за заборами, настолько эти заборы высокие. Но я-то знала, где в нужном мне заборе находится калитка. Мне открыла горничная, которая не один год принимала мою пальто, шубку или плащ в зависимости от сезона. И хотя мой внешний вид, а в особенности мой спутник, ее удивили, Она была настолько вышкалена, что оставила это без комментариев. Прошу вас в гостиную, Зинаида Андреевна. Она сделала Книгсон, выражая мне свою почтительность. Недостаточно глубокий, как для королевы, но и не слишком небрежный, как для простой гости. Из чего я сделала вывод, что в этом доме не знают всей правды о моем печальном положении. Аллы Арнольдовны сейчас нет. Но если вы соизволите подождать, соизволю. У меня к ней дело. Может быть, ей позвонить, сказать, что вы ее ждете? Не стоит. Я знаю, что она обедает со своим бойфрендом, и не хочу портить ей аппетит. Моя осведомленность о том, где сейчас находится хозяйка, окончательно убедила горничную, что мы с Аллой Арнольдовой все еще приятельницы. И я к ней не просто так, а от Ивана Ивановича. Что звоню, не звоню, неудивительно. Надо соблюдать конспирацию. Все разговоры прослушиваются, а деловые связи отслеживаются. За мной не числится никакой собственности, и от акций я отказалась. Чисто окибелый лист. Кого, как ни меня, использовать в качестве посредника. Удачно я зашла. Нам с Яном тут же предложили напитки. Он выбрал кофе, а я попросила бокал вина, чтобы взбодриться. «Садись, жди», — сказала я своему спутнику. «Наберись терпения». Ян кивнул. Мне не терпелось обыскать дом. Я была почти уверена, что здесь прячется Анжела. Но дом был настолько большой, что проще дождаться хозяйки. К тому же на территории имеются и многочисленные хозяйственные постройки, домик для прислуги, двухэтажная баня с бассейном и бильярдной, оранжерея. Хозяйка помешана на розах, у нее есть редкие сорта, которыми она любит похвастаться перед гостями. Я не думаю, что Анжелу поселили в оранжереи, но всякое бывает. А если Алла вообще не в курсе, что у нее живет сестра Эрика, Вот было бы забавно. В гостиной мы сидели сейчас. Я листала глянцевый журнал. Я надевал, прикрывая рот ладонью. Я давно обратила внимание на его руки. Они были очень изящные для такого крупного мужчины. Пальцы длинные и нервные, а ногти прекрасной формы. Ухоженные, я бы даже подумала, что отполированные, если бы не знала о материальных трудностях своего спутника. Вряд ли он посещает маникюршу. Руки Яны – это первое, во что я влюбилась. Я смотрела на них, не отрываясь. Представила вдруг, как эти нервные пальцы дрожат нетерпения, вынимают шпильки из моих волос. И почувствовала, как нижняя часть моего тела становится невесомой. Раньше это ощущение было мне незнакомо. Я даже не знала, как его назвать. Футы на наваждение! Я тряхнула головой, стараясь избавиться от посетившего меня видения. «Что с тобой?» – заботливо спросил Ян. «Ничего, нервничаю немного. Сейчас все должно решиться». «Успокойся, я рядом», – нежно сказал он. И я еще больше заволновалась, вместо того, чтобы успокоиться. Когда мужчина говорит с тобой таким тоном, хорошего не жди. Дальше он принесет тебе кофе в постель и задержится в спальне, чтобы намазать сдобную булочку маслом. Это может затянуться надолго, если не на всю жизнь. Я пока не знаю, хочу ли из-за него замуж. Зато благодаря моим видениям ожидание стало не столь мучительным. Несколько раз приходила горничная. Интересовалась, не нужно ли нам что-нибудь. Я делала отрицательный жест рукой, ступай, мол, у нас все есть. Наконец к дому подъехала машина. Я услышала шум мотора и невольно занервничала. Вот он, момент истины. В гостиную они вошли вместе, моя приятельница и Эрик. Неизвестно, кто из них больше удивился. Повисла мхатовская пауза. Явно запахло драмой. Я так и впилась глазами в темнокожего парня. Вот это выдержка. Он удивился, но не напрягся. Будто не имел отношения к тому, что со мной случилось. «Зина, ты? Тебя Иван послал? Но я ничего не могу сделать», — выпалила Анна. Вот она как раз сильно нервничала. По ее лицу было видно, что она мечтает выставить меня за дверь. Но я не из тех людей, с которыми можно столь вольно обращаться. Пока я не хочу уйти, не уйду. Я с улыбкой направилась к ней. «Здравствуй, Алла». Она смотрела на меня с ужасом, но с места не тронулась. Я безнаказанно подошла вплотную и поцеловала ее в щечку. «Сказала дежурной». Прекрасно выглядишь. Ты тоже сфальширила она, хотя я знаю, с тобой случилась неприятность. Подобная неприятность в любой момент может случиться и с ней. Я в курсе, что ее уже вызывали на допрос в следственный комитет, пока в статусе свидетельницы. Речь идет о хищении бюджетных денег в особо крупных размерах. Алла прекрасно знает, что ей грозит. «Это твой секьюрити?» — кивнула она на Яна. «Почему ты не оставила его за дверью?» Ян побагровел. «Я сделала ему знак бровями. Терпи». «А почему ты не оставила за дверью своего боя?» — указала я подбородком на Эрика. «Если он и покраснел, то этого никто не заметил. Хорошо быть чернокожим». «Он ничего не понимает в делах», — небрежно сказала Алла. «Пусть остается». Это все равно, что пустое место. Я не понимаю, почему Иван прислал тебя? Вы с ним вроде бы расстались. Вы что, опять вместе? Я смотрела на Эрика. Никакой реакции. Получив дозволение остаться, он молча уселся на диван перед журнальным столиком и, слившись с пепельной кожаной обивкой, стал дожидаться, когда ему что-нибудь принесут. На Яну он вообще не прореагировал. «Ты не предложишь мне сесть, подруга?» – небрежно спросила я. «Садись, но разговор пустой. А мне так не кажется», – сказала я, усаживаясь в кресло. «Но почему ты? Твоему мужу что, больше некому обратиться?» Алла тоже села. Я обратила внимание, что спина у нее напряжена, а шея вытянулась, как у жирафа. «Ей срочно надо к Зафиру на массаж». А еще искупаться в трех омолаживающих бассейнах, потому что я ей польстила. Выглядит она плохо. На лице следы бессонных ночей, круги под глазами и морщины, которые не скрывает даже толстый слой косметики. Почему ты, повторила Алла? Иван не доверяет. Я помню, чем э, я взглядом указала на Эрика. Ирония судьбы рассмеялась вдруг она. Теперь я с ее братом. Мы с Иваном вроде как породнились, но это ничего не меняет. «Что ты имеешь в виду?» – насторожилась я. «При всем желании я не могу ему помочь. Мне сейчас о себе надо подумать». Она наконец заметила стоящую в дверях горничную. «Лиза, принеси мне коньяк. Мой любимый, ты знаешь». «А ты, зины что будешь?» «Вино, Лиза знает». «Можно мне сока?» – робко попросил Эрик. «Лиза, еще апельсиновый сок». «Я хотел томатный», – заикнулся было Эрик. «В апельсиновом фреше больше витаминов. Тебе нужны силы», – оборвала его хозяйка. Яну вообще ничего не предложили. Его как и не было. «Да, твое положение немногим лучше моего», – сказала я, закидывая ногу на ногу. Алла уставилась на мой ботинок. Другой обуви, кроме той, в которой я лазила по лесу, у меня не было, не разжилась еще. Но все равно в этом ботинке была нога Зинаиды Андреевны Царёвой. Алла поморщилась, но проглотила. «Я надеюсь выкарабкаться», – нервно заговорила она и поправила огромный бриллиант, висящий в ухе. Пальцы ее слегка дрожали, поэтому бриллиант не сразу занял нужное положение. Какое-то время он бился в руке у Аллы, раздраженно рассыпая искры, от которых, казалось, вспыхнет сейчас обивка кресла. Я следила за ним как зачарованная, «Но не гарантирую, что мы с Иваном э, возобновим нашу деятельность», наконец продолжила Алла. Я решила отойти отдел. дел. Он хочет использовать меня как посредника в переговорах, но вряд ли я прихожусь ему в этом качестве. Она махом выпила принесенный Лизы коньяк. Со мной сейчас никто не хочет иметь дело, словно я зачумленная. Впрочем, с тобой тоже. Она осмерила меня взглядом. Я знаю, тебя обвиняют в убийстве. Меня подставили. Я посмотрела на Эрика. То ты бровью не повел. Вот как. И что ты собираешься делать? Искать. Опять никакой реакции. Я уже стала волноваться. Эрик, что, железный? Зина, я вынуждена ответить тебе отказом. Алла резко встала. Ни за какие деньги я не соглашусь быть посредником в переговорах, о которых заранее знаю, что они не принесут результата. Иван не получит этот заказ. Руководство сменилось. Происходит передел сфер влияния. Мы проиграли, придется это признать. Человек, с которым твой муж вел переговоры, больше не удел. И я не удел. Ивану нужно радоваться, что его еще не вызвали в следственный комитет на допрос. Он, скорее всего, выйдет сухим из воды, если будет молчать. Она вопросительно посмотрела на меня. Значит, никакого госзаказа он не получил. Я намеренно не поставила знак вопроса, ведь муж говорил не обратно. Он, мол, боится, что похитители Анжелы потребуют пожертвовать его бизнесом. А никакого бизнеса нет. То есть нет никакого развития, как мой муж утверждал. Переговоры сорвались. Очень интересно. Тогда зачем он мне соврал? Не получил. Алла отрицательно покачала головой. Я бы посоветовала ему на какое-то время залечь на дно и не высовываться, пока все не утрясется. Возможно, потом он найдет контакт с новым руководством, хотя не думал. Новый руководитель приходит со своей командой. Но разве Иван мало нахапал? То есть, я хотела сказать, заработал. Нет, ты абсолютно правильно выразилась, нахапал. Он же больной человек, но сколько ему осталось? При всем желании он все не проживет. Я прекрасно знаю о его многомиллионных счетах в офшорах. о недвижимости за границей. Я бы посоветовала вам уехать отсюда. Хотя ты ведь находишься под следствием, ты никуда не можешь уехать. Может, потому он и... Вот мерзавец, не удержалась я. Муж, оказывается, скрывал от меня истинные размеры своего состояния. В общем, провел как девчонку». Используют меня в темную! поспешила пояснить я свое возмущение в раз Али.